Глава 16 Из-за обвинений, свалившихся на меня, я как-то не подумала об этом. Действительно, как она могла узнать? Если с Меченым все это происходило на глазах у всех, он даже помогал мне открыто, в комнату не входил, то мое пребывание в мастерской я скрывала, даже сундук тяжеленный перла, лишь бы никто не узнал, что в нем. Тебе неинтересно узнать, откуда у Драганы сведения, которые даже я не знала. Мира не сводит с меня глаз, торопя с ответом. То, что ты не знала, ни о чем не говорит. Вспоминаю я, почему не рассказала все Мире. Ты любезничала с Яром, не до заданий было. Подруге хватает совести покраснеть. «Имеешь в виду, что Драгана следит за тобой?» высказывает предположение Мира. Откладываю вышивку в сторону. В состоянии душевных терзаний не стоит заниматься рукоделием. «Нет, она бы не догадалась», — отвечаю я. «Зря ты недооцениваешь врага», — парирует Мира. Я усмехаюсь, драганута, я как раз верно оцениваю. Она любит гадить из-под и желательно чужими руками. Сама вряд ли будет заниматься слежкой. А вот подкупить кого-нибудь она смогла бы. Думаю, что она либо подслушала, либо подкупила. Начинаю рассуждать я, как мира меня перебивает. Чтобы подслушать, нужно знать, что подслушивать. А главное, когда подслушивать, если ты понимаешь, о чем я. Подруга возбужденно хватает меня за руку. «Послушай». Она не может постоянно жить возле твоей светелки в надежде, что ты оступишься. Если Драгана подслушивала, то она определенно знала заранее. В словах Мира присутствует здравый смысл. Получается, что она подкупила служанку, продолжает Мира. Больше никто не знал об этом. Так уж и никто, намекаю я, что девушки с маками тоже были в курсе. «Но они сами могли пострадать», — удивленно говорит Любомира. «Подруга просто не знает этих девушек. У меня сложилось впечатление, что они готовы на все, чтобы выиграть отбор». «Но не пострадали же», — отвечаю я, раздумывая о выгоде для гордеи и забавы. «А даже выигрыши остались. Ты уже подозреваешь всех и каждого. Немного злится Мира». «С таким же успехом ты можешь думать, что это я подготовила Драгану». «Ты ничего не знала о моей вылазке в мастерскую», – машинально отвечаю я. Мирина глаза, наполняются слезами, и она поспешно отходит от стола, чтобы слезы не пролились на ткань. «Получается, что меня бы ты тоже подозревала?» – спрашивает она дрожащим голосом. «Странная реакция для такой рассудительной и уравновешенной девушки» расплакаться из-за пустяка. Она же должна понимать, что здесь никому нельзя доверять до конца. Сейчас мы союзники. И то только потому, что она знает о моих планах уйти с отбора любой ценой. «Нет, конечно», — говорю я, чтобы успокоить подругу. «Тебе я доверяю, а вот с забавой нет. Все же я думаю, что Драгана подкупила служанку», — настаивает Мира. Способна ли Маришка на предательство? Можно ли купить ее? Я не знаю ответа на эти вопросы. И сбрасывать ее со счетов не стоит. У нас с тобой три подозреваемых. Маришка, Забава и Гордея. Говорю я. Осталось выяснить, кто из них спился с Драганой. И по любви или корысти ради, добавляет Мира. Сейчас это вообще не главное, на мой взгляд, произношу я. Важнее узнать, кто снабжает Драгану сведениями. «А как мы это сделаем?» Загорается любопытством мира. «Есть у меня один план, но мне понадобится твоя помощь. Мне не очень хотелось именно сейчас рассказывать о той идее, которая внезапно пришла мне в голову. Я ее еще не додумала, да и нельзя так сразу выводить Драгану на чистую воду. А то, что мне гадит Драгана, я не сомневаюсь. Гордея забавой меня слишком плохо знают, чтобы клявзничать на меня. Маришке вообще нет резона доносить. Мира, я пока не продумала свою идею до конца, говорю я осторожно. Как только она оформится у меня в голове, во всех деталях, я тебе обязательно скажу. Не хотелось бы раскрывать мою затею раньше времени, тем более, что я не уверена в мире. Вдруг она посчитает меня опасной и тоже подставит. Не хочу так думать о своей единственной подруге, вот только осторожность не помешает. Я беру в руки вышивку и делаю несколько стежков так, что кажется, будто перья сокола переливаются на солнце. Мне особенно удается такие переходы между цветами. «Все же нужно было вышить волка», — изучает мое рукоделие подруга. «У князя родовое животное — волк. Не люблю, когда недоделанную работу оценивают, а еще больше не терплю, когда дают советы. Я еще не видела, как вышивает Мира, чтобы прислушиваться к ее мнению в этом вопросе. И что, в нашей семье тоже волк, и теперь вся вышивка должна быть только с волками?» Мира как-то странно смотрит на меня, а меня немного раздражает зашоренность подруги. Она и свою рубашку будет шить, как все, чтобы уж наверняка проиграть? Неужели не хочется сделать как-то иначе, чтобы привлечь внимание распорядителей и князя? Зачем я только выбирала для нее ткань? Раздражаюсь я все больше. Рукоделье — это моя песня души. Даже если бы мне нужен был проигрыш, Я бы не согласилась проиграть именно в этом соревновании. Привыкла, что я лучшая в этом деле, вот и завожусь на пустом месте. «Что ты так смотришь?» – спрашиваю я. «Будто у тебя другое родовое животное». Хотела еще добавить, что на мне цветы не растут, чтобы так пристально изучать. Но передумала. Все же пока не доказано обратное. Мира единственная, кому так или иначе можно доверять. Да, не во всем, но все же можно тем более, что она больше осведомлена о традициях княжества. Ее готовили для роли жены государственного деятеля, а меня – для роли жены мелкого дворянчика, а может, даже и купца. Ну, вообще-то подруга в нерешительности растягивает слова «Тотем нашей семьи – лисица». Я думала, что у нас в Волчанске все с тотемами волков, даже не скрывая своего изумления – Слова мира для меня откровение. «Нет, Агния», — медленно говорит она, словно раздумывая, «продолжать или на этом остановиться?» «Тотемы волков есть только у князей. Хотела задать Мире вопрос, но так и застываю с раскрытым ртом. Этого же не может быть. Просто не может. Я не могу быть потомком князей».